развила достаточно эффективную систему экспертной сельскохозяйственной помощи вместе с земствами, которые также уделяли большое внимание этой проблеме. К 1914 году в России было около 10 тысяч сельскохозяйственных экспертов, вовлеченных в помощь крестьянству по улучшению методов земледелия. Однако подлинным сердцем Столыпинской аграрной программы было законодательство, относящееся к сельской общине 1906-1911 годы. Являясь прямой противоположностью предшествующей правительственной политике, оно было направлено на постепенное устранение общины и поощрение индивидуального землевладения среди русских крестьян. Согласно Столыпинским законам, каждый член общины имел право требовать свой надел из общей земли деревни в полную собственность. Следующим шагом было фактическое огораживание полученной таким образом земли. Это давало возможность владельцу иметь компактно расположенный участок, а не широко раскиданные полосы, как это было при системе открытых полей. Цели Столыпина при поддержке этого законодательства были по своей сути как экономическими, так и политическими. Он возражал против общины как препятствие на пути сельскохозяйственного развития и хотел создать в России многочисленный класс мелких землевладельцев, составляющих как консервативную силу, так и оплот антиреволюционных сил. В пылу своей борьбы против правительства члены оппозиции силой атаковали законы 1906-1911 годов как простую политическую хитрость со стороны Столыпина и пример бюрократического вмешательства свыше в общественные обычаи. Они также настаивали, что его политика была благосклонна по отношению к богатым крестьянам в ущерб иным. Однако в исторической перспективе аграрное законодательство Столыпина выглядит чрезвычайно прогрессивной мерой. Оно полностью гармонировало с общим направлением капиталистического развития страны. Некоторое время социальная дифференциация продолжалась в деревнях, индивидуалистические тенденции выходили на первый план, и община быстро теряла свою жизнестойкость. Именно благодаря этому общему фону Столыпинское законодательство достигло довольно значительных результатов в течение его действия на коротком промежутке времени. К концу 1913 года около 24% всех крестьянских хозяйств в Европейской России получили возможность преобразовать свои общинные владения на базе индивидуальной собственности. Накануне мировой войны аграрная проблема России все еще была далека от своего разрешения, но уже на пути к нему. В руках у крестьян было более 75% всей пахотной земли в стране. Личная инициатива была освобождена от мертвящего влияния общины. Финансовое бремя крестьянства было в значительной мере облегчено отменой в 1906 году баланса выкупных платежей. Улучшения в сельском хозяйстве стали доступны мелким фермерам через деятельность земств и правительства. Существовала возможность увеличения заработков в связи с общим прогрессом в национальной экономике. Еще одним позитивным фактором первостепенной значимости был громадный рост в России кооперативного движения. В 1914 году в стране было более 30 тысяч кооперативных сообществ различного рода с преобладанием сельских жителей. Это движение помогло крестьянам адаптироваться к новым экономическим условиям, научило их самостоятельности и групповой солидарности, а также дало им прямые материальные преимущества, существенным образом снижая роль посредничества. Хотя полные и достоверные статистические данные недоступны, и следует учитывать большое разнообразие местных условий, нет сомнения, что в целом русская деревня становилась более состоятельной, а уровень жизни крестьян постепенно повышался. Условия труда в городских центрах также демонстрируют